как на блюдечке. Сначала мне показалось, что не удастся, но я не учел своего любимого дельфина. «С меня хватит этих палящих штуковин! Как там они называются?» — сказала Шаре. «Что ты задумала? Будь осторожна!» — крикнул я, но она уже выскочила из воды и без труда перепрыгнула через лодку, столкнув женщину с оружием в реку. Прогремел еще один выстрел, но, к счастью, никого не задел. «Акула! Акула! Спасите! Помогите!» Пробулькала гангстерша, отчаянно барахтаясь. Но ее сообщникам на борту, похоже, своих забот хватало. Я описал пару кругов возле женщины, не касаясь ее. Страх сам по себе достаточное наказание. Наконец прибыли три полицейские машины. Синие мигалки осветили все вокруг. Мисс Уайт прижала лодку к пирсу рядом с катером. Я услышал скрежет борта о бетон. Теперь полицейские могли без проблем подняться на борт, чтобы арестовать четверых гангстеров и капитана моторки. Мы с мисс Уайт скрылись под шумок, чтобы без помех превратиться вне зоны видимости. «Может, вам это пригодится?» — приветствовали нас в некотором отдалении Карак, Тикаани и Холли, протягивая нам сменную одежду из микроавтобуса. Вскоре мы выглядели более-менее презентабельно. Я с ужасом заметил, что руками мисс Уайт в крови. «Вы ранены?» «Благодаря шаре всего лишь касательное ранение», — отмахнулась она и с тревогой взглянула на меня. «А что с твоими руками?» Я посмотрел на ладони а Холли посветила на них фонариком. Они покраснели от химикалий, будто сильно обгорели на солнце. «Немного побаливает», — признался я. «Карак, а как ты?» «На коже ничего не попало», — с улыбкой ответил мальчик Пума. «Спасибо тебе еще раз». «Пойдем, надо обработать раны», — сказала мисс Уайт и положила здоровую руку мне на плечо. Наши глаза встретились, и я понял. Она никому не расскажет, что я едва не впал в опасное бешенство. «И еще...» что она гордится, что я все-таки сумел взять себя в руки. Мы подошли к полицейским, и нашим глазам предстало отрадное зрелище. Нашим противникам зачитывали их права и надевали наручники. Мы по очереди рассказали, как нам едва удалось предотвратить, чтобы химические отходы не попали с Блэкпоинта в морскую природоохранную зону. «Хороший улов, ребята!» Командир, прибывший на вызов группы, явно был доволен. На этот раз у нас достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. Он кивнул мне. Видимо, еще помнил меня. А этот тип и правда выглядит, как на фотороботе, который ты нарисовал. «Мне очень жаль, что мы не приехали раньше», сказал один из полицейских, осматривая руку мисс Уайт и моей ладони. «Похоже, мы недооценили серьезность положения». «Бадди, где скорая? Леди и мальчику требуется медицинская помощь». Скорая подъехала почти сразу, и пока один санитар перевязывал рану мисс Уайт, другой намазал мне ладони мазью и наложил тонкую повязку. Я с облегчением отметил, что жжет уже не так сильно. Мы стояли неподалеку от копов, и я услышал, как один из них говорит, «Жаль, что оба пистолета исчезли». «Почему это исчезли?» — раздался у меня в голове голос Финни, и что-то большое и плоское, напоминающее огромный темный блин, поднялось со дна. «Смотрите, там что-то странное», — невинным тоном заметил я, указывая на Финни. Полицейские яркими фонариками осветили воду и обнаружили, что прямо посреди темного нечто как на блюдечке, лежит одна из пушек. «Это упало прямо на меня. Повезло», — сказала наш оборотень Скат. «Но нам же никто не поверит», — пробормотал молодой полицейский, взглянув на своего начальника. Тот подобрал отвисшую челюсть. «Вот именно, Стивенс. Так что не упоминайте об этом в отчете. Ясно?» «Да, сэр». «И про касатку не пишите. Может, это вовсе и не касатка была. В таких вещах легко ошибиться». «Вы правы, сэр». «Хорошо, Стивенс. А теперь достаньте из воды это вещественное доказательство. Оно лежало у берега, и его принесло волной. Ясно?» «Конечно, сэр. Будет сделано». Мы с удивлением увидели, как к месту происшествия подлетел роскошный черный лимузин и резко затормозил за полицейскими машинами. «Это еще кто?» Я оцепенел, увидев, что из автомобиля вылезла хорошо знакомая фигура. Холеная женщина в сером деловом костюме. Лидия леннокс Кивнув мрачному молчаливому бардачу, она подсокала к полицейским и тут же начала их обрабатывать. «Все это наверняка недоразумение!» В чем именно вы обвиняете моего клиента Брэда Кашински? Так вот, значит, как зовут этого типа. Вовсе не Свитлинг. Разумеется, мать Эллы меня заметила, и когда она мне улыбнулась, меня мороз продрал по коже. «Почему этот грузовик здесь?» — спросила она меня. «Потому что ваши люди собирались сбросить в реку химические отходы!» — зашипел на нее Карак. Лидия Ленокса глазом не моргнула. «Мои люди?» «Я всего лишь представляю интересы этого господина. К этому делу я не имею никакого отношения». Она снова посмотрела на меня и ядовито повторила свой вопрос. «Так почему этот грузовик здесь?» Я с удовольствием объяснил ей. «Мы отправили вон тому парню СМС и заманили его сюда, поэтому нам удалось застать его и остальных на месте преступления». «Вот как?» Мать Эллы некоторое время разглядывала меня неподвижными питоньями глазами потом снова обратилась к шефу полицейских. «Вон оно что! Ребяческая шалость! Вообще-то этот грузовик должен был отвезти химические отходы на ближайшую свалку, но эти молодые люди заманили его сюда и задержали». Она указала на нас. Я в ужасе уставился на нее. «Нет, все было не так! Я этого не говорил!» «Офицер, вы сами слышали, что сказал мальчик?» Лидия Ленокс нахмурилась. «Это ужасно, что несовершеннолетние такое вытворяют. Все могло закончиться плачевно. Это опасные вещества, а их вмешательство представляет угрозу общественности. Надеюсь, вы записали личные данные этих подростков?» «Записали», — неуверенно кивнул один из копов. Лидия Ленокс указала на мои перевязанные руки. «Вот доказательство, что именно эти подростки возились с химическими веществами. Их план наверняка был просто озорством, но он чуть не нанес тяжелый ущерб окружающей среде. «Все было вовсе не так, и, думаю, вам это хорошо известно», ледяным тоном произнесла мисс Уайт. «Вот именно, и здесь полно свидетелей, что все было по-другому», губатика не дернулась. Надеюсь, ее челюсть не превратилась со злости в волчью. Я с тревогой переводил взгляд с одного полицейского на другого, пытаясь понять выражение их лиц. Ведь не могут же они поверить в такую ерунду. «Ну, пожалуйста!» Чем больше я волновался, тем сильнее болели у меня руки. Однако шеф Копов не дал сбить себя с толку. «Сейчас мы все вместе поедем в участок. Там, миссис Ленокс, мы спокойно все обсудим, и ваш клиент объяснит нам, зачем ему понадобилось среди ночи везти на свалку химические отходы». И вот мы все, уставшие и встревоженные, оказались в полицейском участке. Я уже второй раз за последние несколько дней. Лживое утверждение Лидии Нокс вскоре удалось опровергнуть, потому что свалка по ночам закрыта, а у гангстеров не оказалось документов на их груз. Мы вздохнули с облегчением, когда полицейский сказал, «Хорошо, можете идти. Успехов в школе. Но преступников в следующий раз предоставьте нам. Договорились?» «Вы бы с ними не справились», — чуть было не сказал я, но все же предпочел промолчать. Мы быстро промаршировали к двери, пока Лидия Ленокс не навешала на нас еще каких-нибудь преступлений. Я уже взялся за дверную ручку, когда шеф-полицейский вдруг кашлянул. «Подождите, кое-что еще». Мы, насторожившись, остановились. «Вы знали, что одна природоохранная организация назначила награду за поимку преступников?» Мы медленно обернулись. «Награду?» «Ой, классно! А сколько рыбин?» — обрадовалась Шаре. «Нисколько. Зато десять тысяч долларов. Мы их вам перечислим в ближайшее время». Услышали мы, а потом нас выпроводили за дверь. «Сколько же это в пересчете на рыбу?» — не отставала Шарри. «Зависит от сорта. Тунец, например, очень дорогой, а рыба помельче, намного дешевле», — ответил Ной. И остальные заспорили, сколько селедки можно купить на десять тысяч долларов. От потрясения я пропустил половину мимо ушей. Десять тысяч долларов? Неужели это правда? – спросил я мисс Уайт, когда мы забирались в микроавтобус. Можете пожертвовать их в школе, если не знаете, куда девать столько денег. Усмехнулась мисс Уайт, и в ответ раздалось смущенное: не. Мы быстро договорились: тысячу в школе и по тысяче каждому из команды. Столько денег! Я даже представить себе такого не мог. Всякий раз при мысли об этом у меня теплело на душе. Надо как можно скорее рассказать дяде Джонни. «Деньги мне сейчас без разницы. Когда мы вернемся в голубой риф?» Холли потерла глаза и зевнула. Но и взъерошил ее рыжекаштановые кудри. «Погоди, не засыпай пока. Думаю, в школе нас встретят как героев». «Наверняка», — пробормотала Финни, прислонилась головой к стеклу и вырубилась. «Да, так оно и вышло. Увы. Когда мы, усталые, грязные и потрепанные, вернулись и хотели поскорей попасть в свои хижины, у входа в школу нас ожидала взбудораженная толпа. Оливия, Линус и Мара приветствовали нас ликующими возгласами. Юные Блю заплясали вокруг нас, а кое-кто из учеников второго года обучения, например, Шелби и Танли, захлопали в ладоши. И остальные тоже зааплодировали. «Вы справились! Больше никакой отравы!» Джаспер вскарабкался на стол в холле и запрыгал по нему, будто у него в коротеньких ножках пружинки. Крис в обличии бурого морского льва давал пять каждому, кто оказывался поблизости. «Крутая операция, ребята!» «Вы спасители Эверглейдса!» «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» сказала Элла, которая сейчас была в человеческом обличье. У нее на глазах выступили слезы. Ее свита утратила дар речи. «Просто гениально, что все получилось», — сказал Джек Кристалл и заключил обалдевшую мисс Уайт в объятия, прежде чем она успела этому воспротивиться. «Ужасно, что тебя ранили, Алиша. Я очень виноват». «Это еще почему? Не ты же в меня стрелял», — сухо заметила мисс Уайт, несколько секунд позволив себя обнимать. «Нет, но я дал добро на эту безумную операцию». Не успели мы оглянуться, как нас утащили в столовую, начали обнимать, хлопать по спине, облизывать Ноэми и подчивать лакомствами наш повар Джошуа. Под конец разволновавшаяся Леонора чуть не шарахнула нас током. Я решил, что с меня хватит. «Пока, ребята, я спать», — проворчал я, пошатываясь, скрылся в хижине и, не раздеваясь, завалился на кровать.